Георгий Иванов. О юри, Германии. Это было длинное старое здание с бесконечными коридорами, классами, дортуарами, с двусветной залой, где за обедом и ужином собирался весь корпус. С одной стороны катилась мутная Ждановка, с другой огромный плац примыкал к серой казарме Павловского училища. По вечерам гарнисты наши перекликались. У юнкеров та же самая заря звучала иначе, чем у кадетов, суше, определённей. Так оно и следовало. Там, в юнкерском, шла уже взрослая жизнь, здесь ещё продолжалось детство. Разделяла нас улица и какая-то стена, забравшись на которую, можно было наблюдать, как юнкеры пьют тайком водку и рассказывают анекдоты. Дальше разовёл манеж Ветер трепал чёрное кривое дерево, и широко уходило к морю бледное небо, необыкновенное небо петербургских окраин. Было в нём, особенно весной или ранней осенью, что-то в одно и то же время райское и тюремное. Старое здание корпуса широко разрослось на ещё более старом страшном фундаменте. Постоянно, когда что-нибудь копали или ремонтировали, В почве попадались разные вещички: клещи, щипцы, человеческие кости. Тут когда-то помещалась тайная канцелярия. И шли допросы с пристрастием. Само собой такое прошлое населяло корпус призраками, кого только не видели своими глазами ночью в плохо освещённых, пустых, жутких коридорах. Петра Меншикова, Берона великана с обрывками цепей, даже почему-то Пушкина, даже белую даму. Но особенно магическую власть над нашим детским воображением имела мертвая голова. Петр, может быть, и не сходил с синего парадного полотна на сияющий паркет и не мерил огромными шагами пустую безмолвную залу. И Меньшиков не вздыхал в цех Гаузи, и скрюченный Бирон, не пробирался крадучись под сводами, но голова, страшная, светящаяся голова, в неё верили все. Таинственное фосфорическое облако, которое окружало её, когда глубокой ночью она медленно проплывала то низко, почти на уровне наших кроватей, то высоко-высоко, теряясь в тенях потолка, окружало и наши мысли о ней. Мы избегали о ней говорить и боялись о ней думать. У неё даже не было точных примет, как у других призраков, населявших корпус. Она была безъименна, туманна, она светилась тихим леденящим светом абсолютного зла. Зарыться, зарыться глубже в подушку, съёжиться в комок, не думать, не дышать. Да воскреснет Бог, и да расточатся враги его. Да воскреснет Бог. Ужас понемногу отпускает душу. Глаза осторожно открываются. Мутный свет ночников, ровное дыхание спящих. Сосед по койке, Ерман Юрий, первый ученик в классе, смотрит на меня. Ерман, ты не спишь? Нет. Тебе тоже показалось. Да. Тебе очень страшно. Мне совсем не страшно. Он приподнимается на локте и отчётливым шёпотом повторяет: "Совсем ничуть". Мутно светят ночники. Ровно дышат спящие. По открытому правильному лицу, по синим светлым глазам четырнадцатилетнего мальчика пробегает какая-то нежная и злая тень. когда он мне говорит мне страшно, но я подавляю страх. Едва мне становится страшно, я делаю над собой усилие, и вот, страха нет. Уже года 3, как я практикуюсь. Сначала было трудно, потом всё легче и легче. Теперь я думаю, нет ничего на свете, что могло бы меня по-настоящему испугать. Знаю, что я делал сейчас Я проснулся, лежал, думал, вдруг вспомнил про эту голову и стал говорить нарошно: "Ну, голова, если ты существуешь, покажись. Плыви сюда, прямо ко мне. Эй, ты, голова, такая секая, светящаяся". И мне сейчас показалось, что действительно она плывёт оттуда из-за печки, зелёная, мёртвая. "Да ты не трусь, её больше нет. Она меня испугалась". Ерман Юрий. Открытое лицо, синие светлые глаза, нежная и злая тень на лице с таким прозрачным ребяческим румянцем. Его в корпусе не особенно любили. Был в нём какой-то одинаковый для всех холодок, которого не переступить, и все это чувствовали. Он был всегда сам по себе. И в толпе мальчишек младших классов И среди юноши, собравшихся на последний товарищеский ужин, перед тем как навсегда расстаться с корпусом и друг с другом. Герман Юрий был ещё другой Герман, брат его, кажется, Леонид. Как шёл всегда первым, так и кончил. Это он, единственный из всего выпуска, носил золотые погоны фельдфебеля и рапортовал государю. из училища он вышел, не помню, в какой гвардейский полк. Во время войны, в самом её начале, имя Германа Юрия промелькнуло в газетах в списке представленных Георгию. В дни Керенского летом я мельком видел его на улице. Рука у него была на чёрной перевязи, лицо бледное и хмурое. Он скакал впереди какой-то казачьей части, отбывавшей на фронт. А в Петербургском доме литераторов 1919-22 годов когда-нибудь будут написаны исследования, а может быть и поэмы. Несколько писателей и журналистов в те дни в разоренном Барском особняке на углу Бассейной и Эртелево сотворили настоящее чудо. На проклятой Богом территории Северной коммуны где людям нежелавшим или неумевшим шагать в ногу с пролетариатом, оставалось только ложиться и умирать, был создан и отгорожен клочок, где они могли не только как-то кормиться, не только греться в относительном тепле, но и это было самое важное дышать. За тяжёлой дверью дома литераторов советское владычество как бы обрывалось. Замёрзший голодный гражданин вместе с порцией воблы и пшённой каши как бы получал и порцию душевной свободы, которая там, за стенами Дома литераторов, была конфискована и объявлена вне закона. На те часы, что он проводил в доме, а многие приходили сюда с утра и сидели до закрытия, он из советского анонима, превращался в то, чем он был до великого октября. В писателя, министра, адвоката, офицера, художника, купца, князя. Временно, на тот срок, что он находился под этой крышей, несчастному петербургскому обывателю возвращалось человеческое достоинство и свобода. И как не важен был особенно в те дни насущный хлеб, Это было важнее хлеба. В доме литераторов люди без опаски знакомились и сразу же заговаривали на интересовавшие их темы. Темы были все самые злободневные. Один радостно передавал последние новости об успехах Врангеля, другой искал случаи бежать за границу. Говорили свободно, откровенно, Знаю, что стены дома литераторов, в отличие от большинства советских стен, ушей не имеют. Однажды в такой компании за морковным чаем шёл разговор о бегстве. Взвешивали достоинства и недостатки разных границ и способов их перейти. Там переход был сравнительно лёгок, но зато возвращали обратно. Здесь не возвращали, зато граница свирепо охранялась. Главное же зло, по общему говору, было в том, что занимались этими перевозками тёмные лица, которые с той же лёгкостью могли и перевести, и придушить в дороге, и предать чека. Жизнь приходилось доверять Бог знает кому. Да, предатели, кругом предатели, вздохнула сухая, придурковатого вида старушка в зелёной вязаной кофте. В недавнем прошлом кавалерственная дама Ну зачем же все, возразил ей знаменитый адвокат. Не все. Вот хотите бежать за границу, бегите с голубем. Голубь не предаст. Какой такой голубь, заинтересовался сидевший рядом Гумелёв. А это Николай Степанович по вашей части, отнёсся к нему адвокат. Вы писали стихи о конкистадорах. Вот вам и есть настоящий конкистадор. Молодой, ещё молодой человек, гвардейский офицер. Теперь агент не то британской, не то французской разведки. Ходит, представьте себе, через сестру реку Аки Посуху чуть ли не каждый день. Сегодня в Петербурге, послезавтра в Гельсингфорсе, через неделю опять в Петербурге. Переводит людей, носит почту, снимает военные планы. И все это с ледяным хладнокровием, с головокружительной храбростью. Я тут недавно в одном доме с ним встретился и интереснейший разговор имел. Меня, говорит, каждый агент ЧК знает по имени, а в лицо никто. Вот и не могут поймать. Главный же секрет, говорит, в том, чтобы не бояться. И чего мне бояться? Вооружен я прекрасно, живым в руки не дамся. Ну, выследят, предположим, уложу я десяток товарищей, это уж обязательно, это при мне. А убьют ли они меня? Ещё вопрос. Они и боятся, а я не боюсь. Это большой шанс на моей стороне. А убьют, что ж? Цезаря убили, Лермонтова убили, Столыпина убили, половину моих полковых товарищей уложили на войне. Почему, скажите, пожалуйста, хуже быть убитым, чем умереть от язвы желудка? И говорит это так просто, точно выпьем чаю. Замечательное лицо, кстати, у этого голубя. Удивительные синие глаза и выражение какое-то особенное. Привлекательная очень внешность, но для контрабандиста не особенно удобная. Вот я видел его раз и никогда не забуду. Как он это устраивается, что агенты ЧК не узнают его в лицо, удивляюсь. Интересно было бы встретиться, сказал Гумелев. Люблю таких людей. Да и дело может найтись. За границу хотите? Гумелёв постучал папиросой о крышку портсигара. Там уж посмотрим. Вообще интересно. Устройте мне знакомство, а? Адвокат наморщил лоб. Устроить можно, если он, конечно, захочет. Я его снова увижу. Но ведь это не забывайте, опасное знакомство, Николай Степанович. Сегодня его не выследили, завтра могут выследить. Сам он признаётся: голова моя оценена и оценена дорого. Так что, если желаете, впрочем, познакомлю. Буду вам очень признателен. А что касается опасности, Гумелёв церемонно улыбнулся. У меня, как у этого вашего голубя, есть шанс. Я не боюсь. Знаешь, Жорж, сказал Гумелёв. Я вчера говорил о тебе с твоим товарищем по корпусу. Как фамилия? Гумелёв засмеялся. Фамилию сказать не могу, сам не знаю её. А вот поклон могу передать. Он тебе кланяется и предлагает вспомнить инспектора, которого звали Телятиный, и учителя алгебры по прозвищу Плюс. И ещё какую-то книгу, которую нашли у тебя в шкафчике в пятом классе, и был скандал. Верно, Санина у меня нашли. Кто же этот товарищ? Опиши по крайней мере его наружность. Где ты его встретил? Описать наружность не могу, не имею права. А встретил я его у себя дома. Он зашёл ко мне прямо из Финляндии, у меня и ночевал. Это, помнишь, разговор в доме литераторов, тот самый голубь. Любопытство моё разожглось, и я пристал к Гумелёву с расспросами, но ничего не добился. Сначала он отшучивался, а потом сказал серьёзно: "Это, друг мой, всё вещи, которые стоят выше моей болтливости и твоего любопытства. Тут дело идёт о жизни и смерти многих". Может быть, даже о всей России. Когда-нибудь сам увидишь, что я не мистифицировал тебя. А пока могу только сказать, что этот твой товарищ — один из самых смелых и замечательных русских людей, и знакомство с ним для меня — большая радость. Под грохот кронштадтских пушек я прогуливался по Каменноостровскому. Да, прогуливался. Погода была прекрасная. Почему было мне не прогуляться? Конечно, в Кронштадте шло восстание. Конечно, по улицам шатались дозоры чекистов, конечно, в домах по ночам проводились повальные обыски, и после 6 вечера нельзя было без пропуска никуда выходить. Но всё это было бы очень мучительно и жутко, если слышать рассказы об этом или читать в книге. Была сама реальная действительность, в которой мы все были принуждены жить и уже несколько лет подряд жили, и воспринималась она поэтому вполне обыденно. Чекисты проверяют документы. Что ж, документы мои как будто в порядке. После 6 надо сидеть дома. На это есть интересная книга Обыски. У нас уже было два, третий вовсе не будет. В Кронштадте гремят пушки. Это действовало приятно, возбуждающе. Особых надежд после Деникина под Тулой, после разъездов Юденича у Нарвской заставы, правда не было, но всё-таки Итак, я прогуливался с тем же совершенно чувством, с каким прогуливались или сидели дома множество других петербургских обывателей, жизни которых не грозило непосредственной опасностью, и у которых дома было несколько поленьев дров, фунт хлеба и восьмушка мохорки, чтобы чувствовать себя материально обеспеченным. Я прогуливался. На встречу мне шёл человек в красноармейской шинели. Я взглянул ему в лицо. Герман Вскрикнул я. И вот тут, на мгновение, я испытал жуткое чувство, которого не вызывали во мне ни дозоры чекистов, ни обыски, ни выстрелы. Я вскрикнул: "Герман!" И он, чуть отшатнувшись, остановился и оглядел меня с головы до ног своими синими, ледяными глазами. Это был ужасный взгляд. В нём была немедленная и неотвратимая смерть. Шесть пуль из нагана в упор моментально, сейчас же, прежде чем я успею что-то подумать, сказать, протянуть руку, были в этом взгляде». Потом он усмехнулся. «А, это ты? Вот встреча. Как поживаешь? Счастлив твой Бог, что я тебя узнал». «Герман, — начал я. Цссс, — перебил он. Нет никакого Германа. Вот что, на улице говорить неудобно. Приходи ко мне. Нет, не записывай адреса, запомни так». Пыталова улица, дом, квартира. Спроси голубя. Приходи завтра в 3 дня, выпьем коньяку. У меня есть заграничный. Вспомним корпус. Он пожал мне руку и пошёл, не оборачиваясь, твёрдой, лёгкой походкой. Какой-то грязный дом, проходной двор, обмызганная лестница, третий этаж. Я звоню. Кто там? К голубя. Дверь открывает сам Герман. Ну, входи, очень рад. Хорошо, что пришёл. Я потом подумал, не побоишься ли ты? И напрасно было бы. Здесь мы в совершенной безопасности. Он вводит меня в большую комнату. Стены, пол, потолок, все в коврах. Ковром завешено единственное окно. Мебели почти нет, пара кресел, широкая тахта. На низком столике бутылки, икра, печенье, давно не виданные диковинные вещи. Герман делает широкий жест. «Садись, пей, ешь, не стесняйся, у меня много». Мы сидим, пьём коньяк и чёрный кофе, курим толстые душистые папиросы и вспоминаем корпус. Помнишь что? А это помнишь? Ты неправильно подвязал шнурок, и шпоргалка уехала под лампу. А немец, а математик. Вот, брат, когда пришлось встретиться. Государь убит, России нет. Веришь ли ты, что будет когда-нибудь другое время? Я не верю. Да, не верю, говорит он. И знакомая мне Нежно-злое особенное выражение пробегает по его красивому лицу. Друг твой, Гумилёв, писатель, верит. Мы с ним часто встречались, так, по делу одному, и много говорили. Он умный человек, но рассуждает, как ребёнок. Ну, романтик всё равно. Правда, честь, бог, прогресс, разум. Это как, когда начинали войну, скакала конная гвардия в атаку. Палаши на голову в белых перчатках, Потом поумнели, зарылись в окопы, перчатки сняли, стали кормить вшей, терпеть. Но и терпение не помогло. Что-то в мире сломалось и исправить нельзя. Веры нет. Вот я контрреволюционер, за контрреволюцию рискую по 10 раз в день головой, за неё вероятный погибну. Что же думаешь ты, я в контрреволюцию верю не больше, чем они в революцию. И всё-таки они победят, а мы Что ж ты не пьёшь коньяку? Перебивает он сам себя. Икру ешь. Да я тебе намажу. Папирос бери с собой, больше бери. По пайку таких не получишь. Жаль, что уже надо расставаться. Выйдем вместе, только из ворот в разные стороны. Здесь тебе ничего не грозит, но по улице со мной ходить опасно. Половина шестого? Хочешь, я пропуск тебе дам, на всякий случай. Отличный пропуск, комар носа не подточит. Успеешь и так? Ну ладно. Откуда у меня пропуска, вот чудак. Он невесело усмехается. Как же при моём роде занятий без таких вещей. Да я сейчас в чекавой иду, прикурю у одного следователя, справлюсь о чём-нибудь у другого и выйду через главные ворота, протяну часовому самую форменную бумажку. Приспокойно он меня выпустит, а бумажку на колет на штык. Технику у нас ничего себе, на высоте. На технике и выезжаем. И ещё на безстрашие. Помнишь, я воспитывал в себе в корпусе смелость. Палец совал в кипяток, привидений искал. Разные там глупости. Ничего, пригодилось. Нервы у меня, не хвастаясь, скажу, железные. Нервы железные, души нет. В общем, вроде машины. А Гумилёв твой говорит, героизм, Россия, Бог. Так-то. Ну, рад, очень рад. Ещё как-нибудь встретимся, подольше посидим. Я тебе дам знать. Прощай. Иди из ворот направо, я пойду налево. Папироса взял. Его убили через несколько месяцев после нашей встречи при переходе границы зимой. Он отчаянно отстреливался и уложил 11 человек. Это я узнал ещё в Петербурге. А вот что я услышал уже теперь в эмиграции. В кафе на Монпарнасе неожиданно я встретился с братом Германа. Он был моложе нас обоих на класс или два. И в корпусе я с ним мало сталкивался. Всё-таки мы сразу узнали друг друга. Странно было видеть в сутолоке пестроплеменного купола среди художников, девиц и американцев те же и не те черты, те же и не те светлые глаза. Внешнее сходство между братьями было довольно близкое, но ещё резче, чем в детстве, чувствовалась разница, калибров, воль, не знаю чего. У моего германа было лицо поразительное. Этот был человек как человек. Да, я видел брата. Последний раз 2 года тому назад в Петербурге, перед самым моим бегством. Позволь, что ты говоришь? Ведь лет 8 как Юрю убит. Да. И тем не менее, я его видел, видел. Сумасшедший, смутно подумал я. Но он грустно улыбнулся. Нет, я не сумасшедший. «Ты послушай». Арестовали меня в Ростове-на-Дону. Служили в Белой армии? Ничего подобного. Чем занимаетесь? Агроном. Что делали во время мировой бойни? Был белобилетником, служил там-то и там-то. У меня все это было заранее предусмотрено и подготовлено, так что до меня, артиллерийского офицера, и докопаться было нельзя. Агроном и агроном. И действительно, агроном я и все время после отступления из Крыма кормился – Надо было, в сущности, переменить фамилию, и возможность была. Но, гадко как-то показалось, остался Германом. Это меня чуть и не погубило. Везут из Ростова в Петербург, еду. О брате, что с ним, где он, толком ничего не знаю. Однако слышал, что ведет он большую игру и здорово большевикам насолил. Таким образом, помню, в родстве ни в коем случае не признаваться. «Хорошо, сижу я недели три без допроса. Вдруг ночью на допрос. И первое слово. Германа Юрия, знаете?» Пожимаю плечами. «Не слышал о таком. А что? Не слышали? Идите за мной». «Идем». Следователь впереди. Я за ним. Сзади конвойный. Идем по каким-то коридорам, закоулкам. Вдруг входим в темную комнату. «Сюда», говорит следователь. «Стойте тут. Смотрите, кто это?» Он щелкнул выключателем, и в полной темноте зажегся рефлектор. Сильный рефлектор, свечей в триста. Прямо на шкафчик он направлен. А в шкафчике банка. А в банке, в спирту, человеческая голова. Зеленая, страшная. Знаешь, что меня спасло? То, что я не узнал Юрия. Не понял, что это его голова. Потом уже в камере сообразил. Натурально, так следовать, уло ответил. Кто? А покойник какой-то? Научный должно быть препарат. Как вам не стыдно, говорю, людям такие страхи показывать? Да ещё неожиданно. Так или иначе мне повезло. Продержали меня с месяц и выпустили. Тут же я и перебежал в Финляндию, на ура, без карты перебежал. Шофёрствую теперь здесь, ничего зарабатываю. Только вспомнишь иногда: шкафчик, банка, рефлектор. Бр. Ну что там? Выпьем ещё по кальвадосу. Корпус, ночь, мутный свет ночников. Медленно, то на уровне кровати, то теряясь в тенях потолка, плывёт в воздухе страшная, туманная, светящаяся глава призрак мрачного прошлого, пыток, дыбы, тайной канцелярии. Красивый мальчик с открытым лицом смотрит прямо в глаза отвратительному призраку. Я тебя не боюсь. и призрак поддаётся человеческой гордой воле. Призрак исчезает. Прошли годы. Ночь, чекаре, флектор, банка со спиртом, бледные неузнаваемые черты. Страшный призрак вернулся. Он победил. Он плывёт уже не над детским дортуаром. Он плывёт над бесконечной Россией.